Глава седьмая. Руническая связка. Адочка, похудела-то как? Осунулась, бледная вся. Мортимер кинулся навстречу, прижавшись пушистой мордочкой к наге. Бедняжка наша, бустигар, еды. Ой, рад. В прихожей медленно появился и Карл, вальяжно вкатившись, протирая огромным животиком пол, он грозно посмотрел на невозмутимо снимающего пальто Кайреда. Овёл девочку в холод и ни одной весточки. Мы тут с ума от переживаний сходили. Вижу, кивнул Растифор, покосившись на зайца, совсем недавно бывшего тапкой. Кусок в горло, по всей видимости, не лес. Ты посмотри. Карлв с трудом выпрямил передние лапки и вздёрнул морську, после чего обиженно затараторил. Зажал для дорогих гостей кусочек пирога. Вот так с порога зашёл и, можно сказать, выгонять начал. Достойный приём. Тоже мне очками гордые и красивые. Так не пора ли нам уйти по-английски. Молчаливый бустиар в розовом переднике повесил пальто Растифера, а затем принял и мою верхнюю одежду. Я тепло улыбнулась ему и ответила Карлу: "Не думаю, что сейчас время уходить, друг мой. Вы, мы пока не узнали, как выпутаться из сложившейся ситуации, но Кайрит над этим работает". Я посмотрела на замершего рядом с вешалкой Растифера. Тот стоял, сложив руки на груди, и с интересом наблюдал за наглой толстой тушкой Карла. Тот пытался сесть на пятую точку, но едва не потерял равновесие и, потоптавшись, сделал вид, будто все так было и задумано. «Сколько он сожрал?» — спросил Растифор у Бустиара. «У нас вообще осталась еда?» «Адочка!» — выдохнул, потрясенный такой грубостью зайка. «Ты это слышала?» Я недовольно посмотрела на Кайри, да подняла с пола Мортимера и подошла к Карлу, подхватив и того. С непривычки ахнула. Второй зайка по ощущениям весел ощутимо больше первого. «Дружочек, ты и правда немного потяжелел», — выдала я, стараясь не обидеть еще сильнее и без того оскорбленного питомца. «А Растифор просто проявляет заботу. Понимаешь, мы ведь совсем ничего о вас не знаем, потому завтра он пригласил нас в поездку к специалисту. А вдруг еда не будет перевариваться, и тебе станет плохо?» Карл смешно пошевелил носиком, недоверчиво посмотрел на Кайрида и уточнил. «Значит, заботится». Растифор зараза такая кивнул. «Очень волнует, чтоб ты не умер от заворота кишок. На такую тушу замучаешься могилу копать». «Мы с зайками шокированно уставились на Кайрида», а молчавший все это время бустяр проговорил жалостливо. «Хозяин шутит, он весельчак». «Ах-ха-ха!» — тут же встрял Мортимер. «Вот и чудесно, что мы все выяснили. Но прочь шутки. Не пора ли вам подкрепиться?» «Адочка там такой суп божественный! А как бусинка грибочки с сыром запек! Белиссимо!» Зло сопевший Карл, услышав слова братца, затрепыхался на моих руках, требуя «Скорее неси нас в кухню! Сейчас я вам все покажу!» После этого я и сама заволновалась, насколько безопасен такой аппетит милой зубастой нечисти, а потому, поставив зайк на ноги, попросила. «Друзья мои, и все же я бы попросила вас воздержаться от очередного обеда». «И ты...» В глазах Карла отразилась вся невысказанная им боль. Громко хмыкнув, мимо прошел Растифор. За ним пробрался Бустиар. «Никто из них не желал помогать мне в этом нелегком разговоре. Поймите», — вздохнув, начала я. По дороге домой Карит сказал, что договорился о завтрашней поездке насчет вас. «Это будет соседний городок, Хилстон. Там вас осмотрит специалист и скажет, на что вы способны, что можно и чего нельзя, и...» Карл прищурился, Мортимер опустил ушки, и я решительно изменила тактику ведения разговора с ними. Обхватив себя за плечи, всхлипнула и прошептала сдавленно: "Я волнуюсь. Если бы вы только знали, как переживаю. Это ужасно. Вы единственный близкий мне существа в этом чужом, страшном мире. И когда понимаю, что могу вас потерять из-за какой-то глупости". Ещё раз всхлипнув, зажмурилась, зажала кончик носа указательным и большим пальцами, покачала головой. Ну, будет тебе, встрепенулся Морти. Адочка, конечно, мы понимаем. Так ведь, Карл. Ну? Понимаем, буркнул толстенький упрямец. Он посидит на диете, добавил Морти. А что? Сегодня ты и правда столько съел, что мог бы в спячку на всю зиму завалиться. Ож кто бы говорил, начал заново заводиться Карл. Тут уж я обняла их обоих, прижала к себе и пробормотала умилённо. Как я рада, что вы такие замечательные. И все понимающие, чуткие, добрые, милые. Ладно, ладно, манипуляторша, Карл фыркнул. Отпускай, не дави на чесно с еденное. Пойду тогда в спальню подремлю часик. Что-то меня разморило. Но если кто-то будет обижать, Мортим многозначительно посмотрел на меня. Я сразу позову вас на помощь, кивнула счастливо улыбаясь. Отпустив своих прекрасных защитников и подождав, пока вновь принявшиеся огрызаться друг на друга зайки скрылись за дверью, отправилась в кухню с чувством выполненного долга. А там меня уже ждали накрытый стол, желающий всячески угодить Бустиар и задумчивый Растифер. "Зачем ты с ними так носишься?" спросил последний, стоило мне присесть на стул и взяться за приборы. "Эти зайцы просто бывшие тапки. Так к чему все эти расшаркивания вокруг них?" "Я, пожала плечами, и ответила. Во-первых, даже просто такками они были милее тебя. Во-вторых, зайки очень чуткие и во всём меня защищают, а потому невозможно к ним не проникнуться. И в-третьих, все заслуживают человеческого отношения, пока не доказали обратного. Прямо так и все. Кайрет откусил кусок пирога, не сводя с меня пристального взгляда. "Захотелось дать тебе второе имя Милосердие". "Можно было бы, согласилась я, если бы не твой поганый ворон. Он испортил мне карму. Карму Ну, вроде как душевную чистоту запачкал. Ещё вчера я думала, что муху не смогу обидеть, но мерзкая птица раскрыла во мне новые грани. Пожалуй, его бы я прибила, зажарила и съела. Кайрит подавился, закашлялся. Густиар спешно налил ему воды, подал стакан, и пока хозяин пил, проскрипел тихо: "Запекать птицу полезней, жарить вредно. Больше раз не фарит эту тему не поднимай". Он вообще предпочёл быстро доесть и удалиться в свой кабинет, предупредив Бустиаро: "Скоро к нам придут братья Фри. Как только это случится, сопроводи их в мой кабинет. Тебя Аделина тоже попрошу ебиться". Я лишь кивнула, понимая, что на самом деле выбора у меня нет. Пока мы возвращались из академии в доме Крастифера, он сообщил, что появились новости по поводу рун на моём теле. Но прежде чем делать выводы, нужно достать воспоминания из головы студентов, вызвавших меня. Для этого придётся воссоздать весь рисунков на деревяшке призыва, которая сгорела с моим появлением. Мысли так и крутились у меня в голове, не давая покоя, потому как только доела, решила сразу идти к Кайриду. Поблагодарив Бустиара, лишь на минуту заглянула в спальню, проверила спящих красных зайек и отправилась в кабинет. Вот только в прихожей оказалось тесновато. Двое молодых людей стояли ко мне спиной, рассматривая Бустиара. Тот как раз осторожно вешал их верхнюю одежду. «Добрый день! Вы к Растифору?» — поинтересовалась я вежливо. Они обернулись одновременно. Одинаковые не только со спины, но и спереди. Непослушные каштановые волосы, небрежно забранные назад. Высокие лбы, густые брови над большими карими глазами. Крупные полные губы и легкая щетина на подбородках. Оба в серых мантиях, из-под которых виднелись синие воротнички рубашек. Даже прищурились они одинаково, а затем сложили руки на груди, придирчиво изучая меня, как минутой назад Бустиара. "Меня зовут Аделина", заговорила я вновь. Взгляды близнецов одновременно сошлись на мне и скользнули вниз. "Вы не мы?" не выдержала я, пряча чувство неловкости за грубостью, или глухие. "Я Колин, а Калеп временно глухой". Всё же ответил тот, что стоял справа, кивнув на свою зеркальную копию. "Так что ты угадала, прыгунья?" Ненавижу это прозвище, мелькнула мысль в голове. "Как это временно?" спросила вслух, слегка морщась от недовольства. "Он болен? И простите, я не хотела обидеть". Калиб посмотрел на Колина. Тот кивнул, а затем уставился в область моей груди. Переведя взгляд на брата, он сделал жест рукой, который в моём мире означал бы ничего особенного, потряс растопыренными пальцами и слегка скривился. Спустя пару мгновений оба одинаково нагло усмехнулись. Ес снова уставились на меня. Я почувствовала, как горю от смущения и злости одновременно. Но «Ну, погодите. Зряя, что ли, с вороной расти феропол дня провела, взглянув на Бустиара, всё ещё стоящего за спинами парней, округлила глаза и громко заявила: "Нет, не нужно их проклинать. Они просто невоспитанные, за это не убивают. К тому же, они нам ещё пригодятся". Парни вскинули брови и быстро обернулись к скелету. Бустиар просто лапочка. Невозмутимо прошёл между ними, проскрипев: "Как скажете, госпожа Аделина, но ну, может, хоть чай мы испортить?" "Тут уж на твоё усмотрение", смиренно кивнула я, похлопав скелета по плечу. "Ну что же мы стоим? Проходите, господа. Растифарвас заждался". Повернувшись, я первой подошла к кабинету и, постучав, вошла внутрь, сообщая: "Твои дурно воспитанные студенты пришли". Кайри отнял взгляд от бумаг, лежащих на столе, и сердито посмотрел на меня, оскрепя сквозь зубы: По крайней мере, они не врывались, не дождавшись разрешения войти. "Прости, предлагаю как можно быстрее избавиться от меня, отправив в мой мир, чтобы тебя никто и никогда больше не отвлекал". "Так и поступим", кивнул Кайрет, вздохнув так тяжело, будто тащил на себе огромный груз. Поднявшись, он сам выглянул из кабинета и пригласил неожиданно оробевших парней, предупреждая: "Никакого чтения мыслей вне позволения. Калиб особенно тебя касается". "Ох, да, ты же оглох Читая по губам, полезешь в чужую голову без спроса и ещё и ослепнешь. Братья-близнецы переглянулись, недовольно поджали губы, но промолчали. Встав у стены, они вновь сложили руки на груди и выжидающе уставились на растифора. Тот прошёл к большому камню, выполняющему роль обогревателя, повёл над ним рукой, активируя и вернулся за стол. Я, не дожидаясь предложения сесть, самостоятельно устроилась в единственном свободном кресле. Итак, суть истории вы уже знаете, заговорил Кайрет, уставившись на парней. Пока в курсе происходящего лишь вы, Мейбл и в олий случае Хонни. Посвящать остальных членов группы будем постепенно. И напоминаю, касаться Аделины нельзя. А теперь раз вы уже познакомились, не будем терять времени. Колин, попробуй её прочитать. Нам нужен лишь промежуток в 2 месяца до того, как вы устроили призыв. Аделина, ты должна дать разрешение. В основном нас интересуют сны Я нахмурилась, села удобнее, вцепилась руками в подлокотники. Пускать кого-то в свою голову дико не хотелось, тем более эти 2 месяца, что их интересовали, были весьма и весьма тяжёлыми. Посмотрев на подошедшего ко мне Колю, уточнила: "Каково это, что я почувствую?" "Практически ничего", спокойно ответил молодой человек. "Если начнёшь копаться в личном, просто даж знать, ты поймёшь как. Это не сложно". Сделав ещё шаг, Колин подтянул мантию и присел передо мной на корточки, попросив: "Сядь ближе, пригунья, и смотри мне в глаза. Не пытайся закрыться. Слушай меня, мой голос. Откройся. Помоги мне. Давай вспоминать". Я смотрела в огромные глаза парня и хотела сказать, что его гипноз не работает, но не смогла пошевелить губами. Следом пришло понимание. Тело словно налилось свинцом, а в голове наоборот появилась небывалая лёгкость. И понеслись одно за другим воспоминания. По ощущениям, я будто провалилась в сон. Размытые картинки периодически обретали ясные очертания, но тут же таяли в череде новых событий, бесконечно сменяющих друг друга. Я на улице, поднимаю лицо к небу. Идёт дождь, смывает мои слёзы. Я у дома, мельком бросаю взгляд на мемориальную доску. Темнота, луна в окне. Размытые образы, вызывающие беспокойство. Я у холодильника, Смотрю в окно на луну, лежу в постели, глядя на тапки. Снова картинки, вызывающие страх. Я в душе. Я у шкафа рассматриваю бабушкины вещи. Её больше нет, и мне придётся это принять. От боли душа рвётся на части. Не хочу, не могу оставаться одна в целом мире. Лежу в постели, смотрю на тапки, слушаю, как тикают часы, они отсчитывают секунды моего бесполезного существования. Хочу выть, кричать, но закрываю глаза, стараясь спрятать ужас внутри себя. размытые картинки, шопот в голове, страх, отчаяние, снова и снова, волна за волной. Хватит. Распохнув глаза, я уставилась в жуткого вида глаза, практически полностью затянутые тьмой. Испуганно отшатнувшись, почувствовала на плече руку и, не задумываясь, накрыла её ладонью, тут же вздохнув с облегчением. Растифар стоял сбоку, он же поманил к нам Калеба, сказав: "Помоги ему подняться. Усади ко мне за стол. Некоторое время в комнате стояла звенящая тишина. Братья-близнецы устроились к Девелина и сердито смотрели на меня. Я продолжала цепляться за руку Растифора на своем плече и не могла избавиться от чувства тревоги, хотя подробностей снов уже не помнила. «Говори», — наконец прервал тишину Кайрит. «Вы говорили, что она чистое создание, и произошла ошибка», — тут же ответил Колин. «Это не так. Мы взывали к тьме», И она отозвалась, потому что концентрировалась вокруг этой девушки. «Я купался в ней, пока вы все не прекратили». «Нет». Карит сел на подлокотник, продолжая сжимать мое плечо. «Я видел часть ее прошлого, и могу с уверенностью сказать, что ты ошибаешься». «Взгляните на меня». Колин с трудом поднялся, упер ладони в столешницу и выставил свое лицо на показ, покрутив им из стороны в сторону. Я заметила вязь темных вздутых вен, тянущуюся от висков к шее. Глаза парня по-прежнему выглядели пугающе, будто он вставил чёрные линзы, закрывшие даже белки. Расти фаршивнулся рядом, и мне показалось, что он собрался уйти. Я отпустила его, сцепила ладони в замок и уставилась на них, пытаясь вернуть самообладание. Получалось плохо. Эй, длинные сильные пальцы заставили меня поднять голову и посмотреть на Кайреда. В чём дело? Что произошло? Не понимаю, пробормотала силе сдержать всхлип. Кажется, ничего необычного, но ужас не проходит. Между бровей Растифа разлигла глубокая вертикальная морщинка. Отпустив мой подбородок, он сжал виски и что-то пробормотал, не разрывая наших взглядов. Я задержала дыхание от нахлынувшего чувства спокойствия, а губы сами растянулись в блаженной улыбке. "Лучше?" с беспокойством спросил Кайрет. "Намного", ответила я, наслаждаясь покоем и странной безмятежностью в голове. "Спасибо. Кивнув он встал напротив, протянул руку. Пойдём. Сегодня с тебя хватит, Соломенка. Не спорь. Завтра нам нужно ехать в соседний город, и хорошо бы ты двигалась на своих двоих. Ну? Я недовольно цыкнула, поднялась и прошла к выходу. Спорить не хотелось. Слабость всё быстрее расползалась по телу, а в голове стелился лёгкий туман, прогоняя остатки беспокойства. Однако, вспомнив про притихших близнецов, я остановилась у самой двери и спросила у них: Значит, кошмары, которые мучили меня последнее время, были связаны не только со смертью бабушки, так ведь? Парни синхронно перевели взгляды на стоящего рядом Кайреда. Спустя пару мгновений Калиб выдал подобие улыбки и ответил: "Ни о чём не переживайте. Всё увиденное сначала нужно обдумать". Меня его ответ устроил. Блаженная нега в голове рождала ощущение полнейшего удовлетворения и безопасности. Попрощавшись с парнями, я вышла из кабинета. Многие сами повели в спальню к уютной постели. Там я собиралась уткнуться носом в мягкую подушку, от которой пахло мускусом, древесными нотками и немного цитрусом, и уснуть, крепко, сладко. На повороте, ведущем в гостиную, я слегка пошатнулась, и Растифор тут же придержал меня за талию. Его руки оказались как нельзя кстати, о чём я и сообщила. "Ты надёжный", сказала я ему, улыбнувшись. "Мне будет не хватать такой опоры дома, когда вернусь". Угу, раздалось в ответ словно через вату. Мне нравилось идти рядом с Кайридом. Нравилось, что он помог избавиться от мантии, похожей на мешок. Нравилось что-то ещё, но мысли так быстро ускользали, что я просто перестала за них цепляться. Когда знакомый запах легко коснулся моего обоняния, пришёл и сон. Мгновенно, без картинок и беспокойства. Сегодня тьма пришлась, как нельзя, кстати. Утром мне было неловко. Начать хотя бы с того, что я прекрасно помнила, как откровенно ластилась Крастифоро на Кануне. Он укладывал меня в постель, а я гладила его по плечу, улыбалась, будто ненормальная и норовила прижаться сильнее. Но если всё это можно было попробовать забыть или сделать вид, что память подвела, то остальное напомнили тапки. Мои вездесущие зайчики, которые притворялись спящими, видели, как Кайрет уложил меня, осторожно раздела до смешного белья. а потом подрисовал к уже имеющимся рунам четвертую. Не магией, а пером. «Оно прямо из воздуха появилось», — возбужденно тараща глазки рассказывал Карл. «Уже с чернилами на кончике, и этот гад еще какое-то время просто зависал над тобой, рассматривая. Потом тряхнул головой и начал рисовать. А ты во сне завозилась, и он начал шикать, как на собачонку какую». «Не шикал он», — вступил Морти, — «а нежно так залепетал. Тш-ш-ш, все будет хорошо». Зайка довольно зажмурился, вжав голову в плечи. Ага, не отставал Карл, весь такой милый, а сам заклемил тебя непонятно чем. Ещё и чернила некачественные взял. Вон, почти всё стёрлось. Я насупившись дошла до ванной комнаты и посмотрела в зеркальце. Действительно, рядом с первыми тремя иероглифами на мне появился четвёртый, едва заметный. Проведя по нему рукой, прислушалась к себе. Ну. Карл стоял тут как тут, чувствуя что-то, голод. Холод, желание убить, голод, пожалуй, кивнула я задумчиво. Так и знал, он хлопнул лапой по полу. Вот тебе и рисуночки на теле. Ладно, пойдём, провожу на кухню. Завтрак сразу не ешь. Всё давай мне первому, буду пробовать. У тебя диета, напомнил подоспевший Мортимер. Это ради Ады, рявкнул Зайка в ответ. Её тут сосвиту жить пытаются, а тебе лишь бы права покачать. Улыбнувшись, я погладила зайцев по головам и выгнала из ванной со словами: "Идите вперёд. Присоединюсь к вам минут через 10". Время понадобилось мне не только на водные процедуры, но и на попытку осмыслить случившееся перед сном. В итоге в кухню я вошла уже с совсем другим настроением, уверенная в себе и жаждущая знаний. "Доброе утро всем", сказала громко, замирая на пороге. Растифар как раз закончил завтраком и, поднявшись из-за стола, собирался сбежать. О, ты сегодня излучаешь позитив, усмехнулся он. Хорошо выспалась? Отлично, не стало спорить я. Без снов, ни кошмаров, ни хороших видений, ноль. Будто кто-то применил волшебство. Вжух. Может обошлось без вжух, пожал плечами Кайрет. Иногда люди хорошо спят благодаря самым простым вещам. Скажем, мягкая постель, чистая совесть. Кто-то он сам полночи по дому коллабродил, пробормотал Карл, примостившийся у ног Бустиара. «У меня постель отняли?» — кивнул Растифор. «А на диване в гостиной спать? То еще удовольствие!» и Я устала слушать их перепалку и вмешалась, перестав юлить и задав вопрос в лоб. «Значит, та каракуля, что вчера появилась на мне, благодаря твоим стараниям, не для того, чтобы разгонять сновидение?» «Ясно. Тогда зачем она?» «Какая еще каракуля?» — изобразил удивление Растифор. «Брось! Зайки рассказали, что ты сделал, как только я отключилась!» Они, в отличие от меня, не потеряли связь с реальностью после твоего заклинания. Я сложила руки на груди, продолжая стоять в проходе. Кайрет посмотрел на притихших шпионов. Карл нагло оскалился, а Мортимер виновато опустил ушки и проговорил с хитрицей: "Мы также обратили внимание, Адочки, что ты был мил и нежен и почти не отвлекался на открывшийся вид, когда раздел её, хотя она и пыталась тебя поцеловать при этом, но ты, кремень, Ведь всё ради дела и ни шага на сторону искушения. Браво, у Кайрида слегка вытянулось лицо. Впрочем, я тоже от высказывания зайки лековать не спешила. Смущение, быть оно не ладно, накрыло с головой. Я пыталась поцеловать Кайрида, пока он меня раздевал? Что ж, нанесённая мной дополнительная руна действительно помогла на время смягчить эффект связи между нами, наконец проговорил Растифер. Ринувшись прямо на меня, он гипнотизировал взглядом, не давая отвернуться. «Она все еще видна?» «Кто?» «Руна Аделина». «А-а-а!» Я прижала руку к ключице и кивнула. «Да, но уже едва-едва». «Если б мне сказали, что ты рисовала ее, то и внимания не обратила бы. Почти незаметно уже». Кайрит подошел, и я быстро сделала пару шагов в сторону, слишком остро чувствуя его близость. Сердце забилось чаще, в груди разлилось тепло. «Разве так должно быть, если нашу магическую связь глушит эта новая руна?» Пропуская Растифа к выходу, с удовольствием вздохнула знакомый уже мужской аромат и сразу ощутила, как щёки заливает румянец. Последнее меня разозлило. Отвернувшись, я быстро пошла к столу. "Через 15 минут выезжаем в Хилстон", бросил Кайрит. Благо, он не пытался меня остановить, а сам покинул кухню, добавив: "Не трать время на пустые разговоры, Аделина, хотелось бы уехать как можно раньше". Я строго посмотрела на Мортимера. "Что? Не понял он?" Падочка, ты будто сердишься на меня? Сержусь. За правду? Поразился он. Правда это не всегда хорошо, проговорила сквозь зубы, усаживаясь на освобождённое Кайридом место. И ты прекрасно знал, в какое неловкое положение ставил меня и его, говоря, что он делал, пока я, ой, всё. Я нервно отодвинула пустую тарелку, погладила вилку, затем отложила её тоже. Посмотрев на бустяра, поставившего передо мной поднос с яичницей, свежей выпечкой и странного вида бутербродами, улыбнулась. Взяв булочку с вареньем, надкусила и задумчиво уставилась в пространство перед собой. Аппетит пропал. В голове то и дело сновали мысли о том, что я ничего не узнала, да и вряд ли Кайрид захочет мне что-то рассказывать. Он всё время уходит от ответов, а продавить его не выходит. Каким-то неведомым образом этот гад постоянно меня смущает. "Вот что ты наделал", услышала я Карла. "Доволен? Век живи, век учи тебя". "Взял и сказал людям правду в лицо. Разве не видишь, как им нравится врать и ходить вокруг да около? Это же у мужчины и женщины как предбрачные танцы: шаг влево, вправо, поклон, расшаркивание, потом обмырок и лабызанье". "Плохо такой танец", проскрипел Бустиар. "Почему это плохо?" Тебе просто не понять, буркнул Карл. Лабызать хорошо, когда все в сознании, не согласился с ним Бустяр, а, повернувшись ко мне, уточнил: Еду в дорогу? Я благодарно кивнула, заметив про себя, что скелет говорит всё лучше и лучше и, поднявшись, попросила зайцев: Дайте мне 5 минут наедине с Растифером. Эти танцы, правда, утомительны. Пора поговорить по душам. Растифор почувствовал её приближение раньше, чем она ворвалась в кабинет. Без стука, решительно. «Кайрит!» — выпалило его имя так, будто сказала заклинание. Впрочем, по ощущениям так и было. Ему нестерпимо захотелось проговорить ее имя в ответ, посмотреть в голубые, полные тревоги глаза и увидеть в них свое отражение. Она бы непременно смутилась, отвернулась и стала говорить глупости. С другими Ада вела себя иначе, более напористо и смело. Орис предположил, что всему виной руны, и Кайрит был склонен с ним согласиться. Вспомнив о рисунках на ключицах девушки, он на миг вновь представил ее в купальне. Тогда, ворвавшись к ней, Кайридж дал чего угодно, но не собственной реакцией, грозившей растоптать внутреннюю решимость. Прыгунья из чужого мира оказалась гораздо более женственной, чем большинство тех, кого он знал здесь, и притягательной. И фамилия ей очень шла. Смешная, дерзкая, не похожая на других». Кайрит отмахнул головой, отгоняя наваждение. Их связь, напитанная магией, снова работала против разума. "Я хочу знать про руны", продолжила Аделина, останавливаясь за его спиной. Он так и не обернулся, давая ей шанс высказаться без ненужной робости. "Хватит утаивать от меня правду. Почему близнецы вчера сказали, что вокруг меня тьма, и почему ты запретил им меня касаться? Я опасна?" Кайрит продолжал стоять у окна, заложив руки за спину. сняв заслонки от эмпатии, он целиком и полностью окунулся в чужие эмоции. Сильное душевное волнение, беспокойство, толика смущения и мрачная решимость. Отличный комплект. Я серьёзно, ему показалось, Аделина топнула ногой. Никуда не поеду, пока не пойму, с чем мы имеем дело. Ты должна обещать мне хранить услышанное в тайне и во всём меня слушаться, наконец сказал он, посмотрев на неё. Аделина нахмурилась. Снова должна? выпалила она. Сколько можно? Меня пока никто ни разу ничего не объяснил нормально, но при каждой встрече рассказывает, что я должна. Да, я гостья в этом мире и согласна, что многое не понимаю, а потому совершаю ошибки. Но и ты так себе, принимающая сторона. Выговорившись, она сложила руки на груди и вскинула подбородок. Кайри ту улыбнулся про себя, окончательно вычёркивая Аделину из списка угроз. И если она и была марионеткой в руках неизвестного врага, то совершала глупости неосознанно. Вернув магические заслонки, он вздохнул с облегчением. Эмоции Ады походили на штормы и грозили смыть с безопасного берега. Присядь, мягко попросил Кайрет. Говорить с кем-то вежливо, он отвык, давно взяв привычку сразу показывать людям, что дружбы между ними не выйдет. Теперь предстояло вспомнить, каково это быть вежливой принимающей стороной. "Снова будешь мне зубы заговаривать?" Ада прищурилась, но подошла к креслу. Предупреждаю, на этот раз я настроен идти до конца. Похвально, Карид почувствовал, что улыбается. Судя по удивлённому лицу Аделины, так оно и было. Проследив за ним взглядом, пока он шёл к столу, она всё же присела в кресло и поторапила: "Ну и, говори". Прежде чем начать, Растифар предупредил: "Всё, что ты сейчас услышишь, лишь мои домыслы, основанные на полученных знаниях и на догадках. Поэтому можешь вносить свои идеи и коррективы по мере рассказа". Аделина кивнула, и он приступил к повествованию. Основная мысль такова: примерно 2 месяца назад кто-то, назовём его негодяй, нашёл тебя и стал выстраивать портал в твой мир. Здесь следует упомянуть, что наша история официально не знает других миров, Аделина. Они как бы есть, ведь откуда-то к нам вальвиются чудовища приграничья, но мы туда не стремимся. Скорее наша цель отгородиться от иных существ. Но вот появился негодяй, решивший пренебречь законами Нгоры и открывший двери к тебе. Отсюда сразу море вопросов: как то, каким образом он проложил путь в твой мир всего за эти несколько месяцев? Ведь даже самый простенький портал можно открыть лишь очень хорошо зная точку перемещения. А значит, либо негодяй планировал и разрабатывал свою диверсию всю жизнь, либо нашёл точные координаты, отмеченные кем-то до него. «Готовить всю жизнь проход в другой мир только ради того, чтобы выдернуть оттуда меня, это странно», — пробормотала Аделина. «И тем не менее версия имеет место быть», — ответил Растифор. «Но я ее практически отмел из дальнейших соображений. Мне кажется, все же негодяй нашел чужие записи и воспользовался ими». «Значит, в мой мир уже проникали?» — нахмурилась Аделина. «И оставили координаты?» «Именно», — Кайрит потер переносицу и продолжил объяснять. «Институт». С твоего появления я обдумываю, как это могло случиться. Сопоставляя всё, что удалось узнать, пришёл к ряду выводов. Первое: негодяй действовал по ранее разработанному плану, в соответствии с которым собрался вытянуть в наш мир тебя. Второе: он нашёл вариант прохода к тебе и создал или заказал у специалиста комбинацию рун, благодаря которым собирался связать нас на магическом уровне, меня и чудовище Аделина подалась вперёд, сурово сдвинула брови и сжала кулаки, явно собираясь вмешаться в монолог. "Подожди", попросил Каирц спокойно. "Я объясню, почему называю тебя так. Это обосновано с позиции злоумышленника, но сразу оговорюсь. Я думаю, он сильно ошибся. Вспомни, что было сказано раньше, Аделина: "В Энгору из других миров проникает лишь нечисть, опасная, несущая смерть гадость, шипами, клыками, ядовитыми языками". Пригуны, оказывается, у нас проникай сквозь разломный на, на северо-западе Вайтберна. Там их ждут специальные магические войска, они пропускают дальше. Это знают все от мала до велика, потому любой житель понимает: хорошего от иномирян пригунов не жди. Попавших к нам чудовищ всегда убивают, а эксперименты с путешествиями в другие миры запрещены. Запрещены? Аделина облизнула пересохшие губы, сдвинулась на край шезлонга и уточнила: "Если запретили, значит, были прецеденты?" «Так?» «Так», — Кайрит улыбнулся, радуясь ее сообразительности. «Находились умники, пытающиеся доказать, что есть миры, подобные нашим». «Вот только всегда все заканчивалось плачевно. Сегодня любого экспериментатора, осмелившегося открыть портал за пределы Энгоры, казнят без суда и следствия». «Но твои студенты...» «Они попались на удочку негодяя», — кивнул Кайрит. «Им на крови было обещано новое открытие и вечная слава. Они и не подумали, что слава будет посмертной». Они взяли инструкцию, рунические артефакты и устроили призыв, но поняли, что магия выходит из-под контроля, потому позвали меня. Мне удалось закрыть проход. Так я думал. Но он не закрылся? Нет. Я отдал приказ одному из парней или Стару вынести все доказательства нарушения закона и спрятать. Сам их не касался. Просто не успел. Зато потом... Кайрит припомнил, как оказался в своем кабинете и взял в руки дощечку артефакт. «Та отлеющая штука в твоих руках?» Прищурившись, спросила Аделина: "Это из-за неё?" Растифар кивнул. "Я ужасно сглупил, расслабился и не учёл возможности опасности". Посмотрев на Аделину, он признался: "Не представлял, честно говоря, что у меня есть враги такой силы. Это льстит". "Рада за тебя", с каменным лицом проговорила она. "Не сказать, что завидую, но, видимо, ты заслужил". "А вот это обидно", Кайрит притворно изобразила оскорбление. "Да, я не самый приятный человек, но всё же Почему ты думаешь, что негодяй твой враг, перебила его Аделина? Может, это был лишь эксперимент? Расти формигом посерьёзнел, опёршись на свой стол бедром, он сложил руки на груди и покачал головой, рассказывая. Простоты в проделанной работе нет. Это чья-то чётко продуманная месть, Аделина, и насколько понимаю, всё ради меня. Об этом говорят руны. Но сейчас вернёмся ненадолго к тебе. Хочу прояснить детали. 2 месяца назад негодяй нашёл тебя и стал проникать в осны. пока человек спит, на него проще всего воздействовать. Кроме того, из-за смерти родственницы ты была открыта и уязвима больше обычного, чем он и воспользовался. Аделина поёжилась и Кайрет быстро проговорил заклинание, включая нагревающий камень. Бояться не стоит, сказал он, повернувшись к ней. Рядом со мной ты в не опасности. Я гарантирую. Но мне нужно знать чуть больше. Сосредоточься. Скажи, дом, в котором ты жила с бабушкой, он ведь старый? Какая у него история? Колин сказал в своих воспоминаниях, ты несколько раз застряла внимание на месте, где жила, и каждый раз в негативном ключе. Да, кивнула Аделина, и вид у неё стал немного растерянный. Дом очень старый, сырой. Его построили ещё в годы войны, тогда же в нём сожгли часть защитников города, а потом, спустя годы, восстановили здание и заселили семьи офицеров. Что за война? нахмурился Кайрет. Мировая, тихо ответила Аделина. Страшная, много людей погибло. А когда она закончил с человечество долго приходило в себя. Но это было задолго до моего рождения, даже до рождения моих родителей. Значит, тогда произошла трагедия в твоём доме. Людей сожгли. Кайрет задумчиво потёр подбородок. Скажи, это норма в вашем мире селить людей в местах, где кто-то массово погибал в муках? Не норма. Теперь Аделина выглядела злой. Просто у нашего правительства нет предрассудков. Ну и прошло очень много времени. У меня претензии были именно к старости жилья, к сырости, плесени, протекающей крыше. Когда мои родители погибли, мы с бабушкой потеряли хорошую квартиру и пришлось переехать в это старьё. Нам всё время обещали расселение в более новое здание, но не случилось. К чему все эти вопросы? Они имеют отношение к делу, заверил Кайрет. Ты ведь хотела знать, почему Колин видел вокруг тебя тьму. Аделина насупилась и спросила почему-то шёпотом. Это из-за дома? Из-за его истории? Частично, кивнул Кайрит. В вашем мире может и нет предрассудков, а у нас всё имеет свою историю, говорящую о месте очень многое. Предполагаю, Негодяй искал в вашем мире сгусток негатива, учитывая множество факторов: окружение, внутреннее состояние. Глядя на задумчивую Аделину Растифорв в ноф, опустил защиту от чужих эмоций, продолжая говорить и при этом разбираться в девичьих эмоциях. Негодяй не просто так остановил выбор на тебе. Ты являлась сгустком более неприятнее всего, что тебя окружало. Страшная взрывная смесь. Колин видел твои сны, и в них не было лиц, только размытые кошмары, крики, слёзы. Поэтому я сделал вывод, что призывающий тебя не знал, как ты выглядишь. Он знал лишь о твоих эмоциях. А значит, предположительно, он эмпат, как и я. Аделина вскинула на него взгляд, полный недоумения. Ты можешь читать чужие чувства и переживать их как отголоски своих? Кивнул он. Думаю, ты получила осколок моих способностей после нашей первой встречи. Там на кухне ты говорила, что испытываешь мои эмоции. Ох, она отпрянула к спинке кресла, прижала ладони к лицу. А ты можешь так постоянно? Кайреда затопило её стыдом. Только если сам пожелаю, проговорил он с трудом, пряча улыбку. Это редкий дар, наравне с менталистами и метаморфами. Но давай вернёмся к нашей беседе. К злоумышленнику, из-за которого ты здесь. Я склонен считать, что он просто нашёл сгусток сырой магии, полный злости и ненависти к окружению, к тому же находящийся вместе с очень плохой историей. Он искал чудовище, прошептала Аделина. Её зрачки чуть расширились, дыхание участилось. "И я подошла по всем критериям. Ты это хочешь сказать?" "Да". "Глупость", выпалила она. "У нас там столько отвратительных людей живёт: убийцы, воры, да кого только нет. И я хуже всех." Не хуже всех, а ближе всех к известным ему координатам Аделина. Ты внутренне была в отчаянии, мягко проговорил Кайрет, копила в себе негатив, жила в плохом месте и столкнулась со смертью единственного близкого человека, погрязла в одиночестве и злости. В нашем мире в такие моменты рождаются некроманты. Как это рождаются? Кайрет пожал плечами. Тьма выбирает своих сторонников не просто так. Иногда её путь медленный, так было со мной. Поступая в эту академию, я прошёл проверку, только тогда поняв, что тёмная сила переполняет меня. К моменту обнаружения она стала моей неотъемлемой частью. Бывает и иначе. Не знаю, что именно ты видела, когда коснулась Хони, но подозреваю его рождение в качестве некроманта, так же как и Мейбл. Это очень личное воспоминание, показывая которое люди словно обнажаются. Негатив в себе позже можно глушить положительными эмоциями, а можно приручить его, выучивший здесь Аделина молчала. Сначала она хотела что-то сказать, замотала головой, подалась вперёд, открыла рот и отпрянула. Нахмурилась, забарабанила кончиками пальцев по подлокотнику кресла. Устав ждать от неё новых вопросов, Кайрет вынул часы и убедился, что им пора выходить из дома. "Это была пища для размышлений", сказал он. "Мои слова не претендуют на точную истину, но, значит, меня спутали с чудовищем", проговорила она тихо. И два месяца планомерно изводили вас не, чтобы довести до состояния полного самоуничижения. Вроде того. Растифор смотрел на неё и чувствовал вину. А в нём зрело желание защитить попавшую в неприятности девушку, уберечь от опасности и наказать того, кто вовлёк её вместе, приготовленную для него. Я, кажется, поняла. Аделина на миг задержала дыхание, а потом выпалила: "Меня выдернули в этот мир ради встречи с тобой". Чудовище должно было добраться до тебя или ты до него? Ведь руны на мне появились только после нашего соприкосновения. Дело в них, да? Что они означают, Кайрет? Ты ведь узнал это. Примерно, кивнул он, возвращая на место щиты, прячась от её эмоций, слишком сильных, захватывающих с головой. Неуверенность, подозрительность, ожидание опасности, тревога. Всё то, что сам он испытывал годами, не имея возможности довериться ни единой душе. Аделина пребывала в неподдельном смятении. "Кайрет, поторопила его она, ты права". Кайрет ненадолго умолк, подбирая слова, но решил не смягчать свою роль в её появлении, сказав ей правду. "Действительно, чудовища вызывали ради меня, и руны писали так, чтобы они активировались лишь от встречи со мной. Можно было бы подумать, что охотились на кого-то другого, родственного по крови, но для чего тогда выбрали именно моих студентов? Негодяй знал, что я приду им на помощь. А руны В связке их примерное значение звучит так: двойники, что подчинены друг другу и соединены воедино. То есть, Аделина, есть вероятность, что негодяй искал в твоём мире чудовище, тьма в котором столь же сильна, как и во мне, моего тёмного двойника. Но зачем? Полагаю, не для того, чтобы мы с тобой мирно беседовали и строили планы на будущее, усмехнулся Кайрид, подавая ей руку и гадая, примет ли она его жест доброй воли. Аделина тяжело вздохнула, схватилась за протянутую ладонь, поднялась и сжала его пальцы сильнее, спрашивая с испугом: "Меня стоит бояться, остальным? Я представляю угрозу?" Ты? Он вскинул брови, никак не ожидая такого вопроса и поведения. Она не просто не оттолкнула его, но стала доверять ему ещё больше, просто за то, что он был честен, странная, непонятная и слишком открытая для этого безумного мира Соломенко. Как вообще её можно было спутать с нечистью? Улыбнувшись ей, Кайрет тихо ответил: "Тот, кто задумал всё это, сильно просчитался, выбрав тебя, Аделина. В тебе нет того зла, на которое был расчёт. Благодаря этому мы опережаем негодяя. И это хорошая новость. Плохая в том, что у нас слишком мало информации о чужих планах и твоих способностях. Ты не опасна, но осторожность нам не помешает. Ясно? Поэтому предлагаю поспешить. Едем в Хилстон к специалисту по нечести. Теперь тебе есть что обдумать, как и мне".